Глава восьмая Через несколько дней снега прибавилось, и мороз уже не отпускал. Крестьяне-докупцы,、да、из тех, кому позарез нужно было, уже проложили санный путь. По реке по льду опасно, лед тонкий, как бы кто ни провалился. В городе у меня дел особых не было, и я, взяв ратников для охраны и солидности, отправился в Серпух. Надо было договориться насчет обучения пушкарей. Двое из моих воинов выразили такое желание, и еще двоих я хотел взять из имени своего, из людей Макара, пусть обучатся. Все равно добьюсь своего, в Острог пару пушек поставлю, ну а в Кремль, Коломенский, то уж пусть государь выделяет из арсенала. С воеводой、да、тамошним я сговорился сразу, оба мы служивые, делить нам было нечего, а задача у нас одна, общая, от врагов города свои оборонять. Посидели вместе, потрапезничали, обсуждая минувшее сражение. Ты заезжай, князь, когда будет нужда. А то без нужды и можно. Посидим, венца попьем, мыслями поделимся, как оборон лучше построить. Расстались мы хорошими знакомыми. В декабре, когда уже снега навалило почти по пояс, я решил снова отправиться в Москву. Пушкари мои обучение закончили и вернулись в Коломну. Сомневаюсь, что за это время они стали искусны в стрельбе, но заряжать пушку, наводить на цель и вообще обращаться с ней научились. Вот и отправился я снова в пушечный приказ, да к Федору Кучицкому. Долго маялся, дьяк вздыхал, но ведь сам слово дал, будь пушкари, будь ты пушки. Нацарапал грамотку. Все, князь, примучил ты меня. Пусть твои люди едут, получают. Только не забудь с санями их послать, под пушки. И припасы. — Спасибо, боярин, колонна тебя не забудет, — фыркнул дьяк. Я бережно упрятал бумагу за отворот кафтана. — Ну, теперь к Федору. Время уж далеко за полдень. Должен быть дома, пора обедать. Снег на московских улицах в кашу превратился. Зола, навоз, конский — все смешалось. Даже там, где снег был не тронут, он покрылся серым налетом. Сажа от многих печных труб. Федор дома оказался, трапезничал. — Садись, раздели со мной трапезу. Кто бы возражал, повар ли кухарка у Федора отменный, кушай не все, пальчики оближешь. Мы наелись, запив рейнским вино. — Что прижал-то? — спросил Федор. — Пушечный приказ, людей своих обучил огненному бою, а наряд нет. Вот пару пушку дьяк выпросил. Я достал из запазухи бумагу, махал ей. — Ушки-то хорошо. Ты что, Федор, сумрачный такой? — Казань татары волнуется, купцов русских побили, к походу на Русь призывай. — Мне уж опять набег сдать, Федор. — Набега не будет, государь решил сам на Казань с походом идти, не до набегов им станет. — Ой, Лей, — усомнился я, — то есть какое хлопотное и дорогое дело войско собрать, припасы, провизию заготовить? А коль деревни да города наши, как колонны, снова пожгут, да людей в полон возьмут, дешевле будет? К тому же князь Новгородский Василий Шемячич темнит с нони, и княжество Новгород-Северское к Москве присоединяется. Это я к чему? Дружина в Новгороде сильная, до ополчений. Мощнее, стало быть, рать наша будет. И еще скажу. Только то, что услышишь тайна великой, никому... Ну что ты, Федор, побойся Бога. Да это я так, к слову, чтобы проникся. Государь распоряжение отдал. В городах, что на Волге, крепости готовить бревенчатые. Сделать срубы, снова разберут, то、да、потом по лету плотами сплавят. Что-то не понял, прости, боярин. А недалече от Казани, по реке Сури, из бревен этих, из срубов, крепость деревянная воздвигнут. И получится под боком у татар крепкий орешек. Войска там надо будет укрыть, припасы приготовить. Остров там есть, больно удобен для дел сих. Будет татарам сюрприз. Федор засмеялся. Потому Дьяко уперся насчет пушек. Они государеву войску в крепости, будучи потребны, будут да в походе. Ну, если не придется тебе в Коломне долго сидеть, в поход пойдешь с дружины. А дальше уж как бог даст. Доведется голову сложить вечные славы. Отличишься, там уж разговор другой будет. Государь за заслуги может и другой город на кормление дать. Побольше да побогаче. Любопытные новости, не ожидал. Заезжай почаще, будешь знать. А пока дружин готовь, и Коломенскую, и свою. Ну, бывай, Георгий, мне еще к государю надо. Корот и в зимний день. Вышло от Федора, а уж темнеть начало. Я направился на постоялый двор к своим дружинникам. Надо ковать железо пока горячо. «Родион», — подозвал я одного из своих коломельских дружинников, «завтра в Коломну вернешься, передай пушкарям, пусть в Москву едут, да не верхами, на четырех санях, пушки получать будем. Слушаюсь, князь, а допришь, отдыхай». Я влекся в своей комнате. За стеной воины мои шумно играли в кости. Несмотря на шум, удалось немного вздремнуть. Это и неплохо, я снова собирался тайно навестить князя Телепнева. Надо его держать в напряжении. Если потерю нескольких воинов и холопов можно было списать на случайность, то последующая неприятность заставит его забеспокоиться. Так, хватит нежиться, отосплюсь позже. Я встал, подошел к окну. Улицы уже почти опустили, лишь луна скупо освещала город. Окна в домах с тавнями закрыты, на улицах темень, самое разбойничье время. Пора действовать. Нож на этот раз я взял, кистень, а саблю оставил, не в бой же собирался. Бросил несколько крупинок порошка в пламя свечи и, дождавшись, когда мое отражение в зеркале растает, вышел на улицу. И почти сразу понял, что зимой такие фокусы плохо проходят. Встречный прохожий обалдел, остановился, начал пятиться и креститься. Ещё бы! Скрип снега есть, а идущего не видно. Еще и порог предательский, за рта страхом добавил. Он-то виден. Я остановился в замешательстве. Идти дальше или вернуться? Ладно, махнул я рукой. Пойду дальше. Получится дойти. Хорошо. Если попадется несколько чрезвычайно любопытных прохожих, пожелавших выяснить, откуда скрип снега, придется ретироваться на постоялый двор. Добрался, спугнув по дороге молодую парочку. Парень обнимался с девицей в темном закоулке, а тут я иду. Отпрянул парень от девицы. Повернулись они на скрип снега, никого. Девица завизжала и бросилась во двор. Парень сначала замер, потом перекрестился, забармотал. — Господи, помоги, дух нечистый, зайди прочь. Я громко засмеялся. Парень бросился бежать, испугу наглядываясь. Продолжив путь, я добрался до собника Телепнева. На улице темно и пустынно. Я прошел сквозь забор и обнаружил новую для себя опасность. По двору бегал здоровенный пес, прям волкодав. Учуяла меня псина, повернула голову и зарычала, обнажив здоровенные клыки. Черт, вот этого я не ожидал. У пса и слух хорошее боняние. Хоть я и не видим, но запах остался, и от скрип снега никуда не денешься. Пес рычал, но с места не двигался, врага он не видел. Зжав рукойать ножа, я рванул вперед и буквально влетел в дом. Бескуражный пес лишь зубами класнул. Доме светильники горят в коридоре. Это уже хорошо, не в темноте ж бродить, а видеть во тьме я не мог. Я двинулся по лестнице на второй этаж и тут замер. Сапоги мои предательски скрипели, диобит ли на морозе замерзли или половицы были скрипучи. Я разулся, задвинулся в споги в темный угол. Поднялся на второй этаж, прислушался, тихо. Осторожно выглянул из-за угла в коридор, никого. Где был кабинет князя, я помнил хорошо. Пройдя сквозь запертые двери, я очутился в его домашнем кабинете. Тусклый свет луны, пробивавшийся через маленькое окно, едва освещал комнату. Чиркнув кресалом, я зажег светильник. Вот теперь можно поискать в столе и в сундуке бумаги. Я не знал конкретно, что меня интересует, но надеялся найти что-нибудь важное. Ящики столов не запирались, и мне удалось быстро пересмотреть бумаги. Я разочарованно вздохнул, ничего заслуживающего моего интереса остается в сундуке. Я попытался откинуть крышку, не тут-то было. Замка не видно, но крышка не открывается. Значит, где-то должна быть потайная защелка. Я быстро обшарил ладонью всю поверхность сундука, никаких выступов или кнопок. Стоп. «Как это же открывается?» Я начал анализировать. «Вот, в верхнем ящике стола лежала спица, обыкновенная металлическая спица. Но ведь князь не женщина, вязанием не занимается, зачем она ему?» Я достал из ящика спицу, поднес светильник к сундуку. При неверном свете его сразу бросилось в глаза, что правый верхний угол сундука слегка подтерт. «Значит, в первую очередь надо искать здесь. И точно!» Я почти сразу наткнулся на неприметное отверстие. Надо попробовать. Я ввел в отверстие спицу, и крышка сундука откинулась. В сундуке лежал ворох бумаг. Я начал просматривать первую, вторую. Да тут столько документов, что их сзади не пересмотришь. А сожгу-ка я их все. Я подпалил от светильника уголок бумаги, и когда он разгорелся, бросил в сундук. Урон государству не будет. Важные бумаги в государю в архиве или же в приказах лежат. А тут или кляузы, или донесения от лазутчиков. Похоже, больше мне делать нечего. Я прошел сквозь стену слева и попал в опочивальню Ивана Телепнева. Князь лежал на широкой постели и еще не спал. Он явно что-то обдумывал, шевеля губами. Таким задумчивым я его еще не видел. Почувствовал, что-то князь, скорее всего, шорох или движение воздуха. Он насторожился, присел в постель и огляделся вокруг. Интересно. Кого он хотел увидеть? Не крутись, Иван, шепотом произнесся я. По голосу он меня опознать может, а по шепоту нет. Князь замер. Кто здесь? Прерывающимися от волнением голосом спросил он. Я смерть твоя, пшутил я. Над сказать, что князь был не робкой десяткой, на полях сражения отличался как храбрый воин. Неожиданно телепнев выхватил из-под подушки кинжал, длинный, боевой, и описал вокруг себя полукруг. Не подходи и касая, он озираясь дико вращал глазами. Я тихо зашел сзади и своим ножом кольнул его в щеку. Князь дернулся и обреченно замер. Ты что, Иван, никак ножом от меня оборониться хочешь? Да ты обезумел, глупец! Князь выронил на пол свой кинжал. Глаза его от ужаса округлились.、Э, «Я денег дам, много денег за свою жизнь, отпусти только!» Я хихикнул. «Зачем там деньги?» Плечи князя безвольно поникли. «По-моему, я его здорово напугал. Пора бы смываться. По моим прикидкам я стану видимым через четверть часа». Вдруг в коридоре раздался шум шагов, что-то с грохотом полетело, дверь распахнулась, и в одной ночной сорочке вбежала сестра князя, графена. — Ваня! — заорал на сходу. — Дымом тянет, не как горим. Телепнев аж подскочил в постели, обернулся, обвел комнату диким взглядом и с криком бросился в распахнутой аграфенной дверь. Воспользовавшись суматохой, я пробежал по коридору, едва не зацепив метавшуюся в панике аграфену, спустился вниз, где пока царил покой и сон, на ходу натянул сапоги и прошел сквозь стену во двор. Опасливо крутанул головой, где пес, и бегом к забору. Фу, дух можно перевести. Я уже не спеша пошел по темным улицам к постоялому двору. Недалеко от моего временного пристанища из-за угла вывернулся припозднившийся прохожий. — Фу ты! — шарахнулся он в сторону. — Бродят тут разные. Ага, стало быть, действие порошка закончилось. Вовремя я убрался из дома овчины телепнем. На постоялом дворе было тихо, а мой стук, сонный, слушка, открыл дверь, узнав меня, впустил, поклонившись. Я поднялся к себе в комнату, разделился и лег спать. Ну что же, вреда большого Ивана я сегодня не нанес, но напугал это точно. В Русию не только темные крестьяне верили в нечистую силу, домовых, водяных, ведьм, но и люди высокого звания. Смел хитер Опатьин князь, но я видел, он не в шутку был испуган. Есть стало быть у него слабое место. Спонтанно получилось, но результат на лицо. и бумаги его пожег. Не будет же он хранить в сундуке с хитрым замком бумажный хлам. Стало быть, бумаги серьезные, из тех, которые не принято показывать посторонним. Как знать, может быть, кому-то это спасет честь и сохранить свободу, а то и жизнь. Как умеете ли пнев судьбу людей, неугодных ему ломать? По себе знаю. Он ни перед чем не остановится. Через три дня прибыл саный обоз с моими пушкарями. Я с головой ушел в дела, доставая выделенные воеводству пушки и припас к ним. Ездил в московский арсенал, в пушечную избу, на склады порохового двора с зелеными погребами, где хранились запасы пороха. Но это уже были приятные хлопоты, планы мои воплощались в жизнь. Заодно присматривался в арсенале к наличному наряду, так называли артиллерии, тенобитным пушкам, тюфякам, пищалям. Особенно меня интересовали орудия на колесах, чтобы в будущем можно было использовать конную тягу в передвижении пушек. Оформляя получение пушек, я мельком столкнулся в Кучацким, по местному приказе. Он отвел меня в сторонку. — С телепневым твоя работа, моя, — не стал опираться я. — Тот он ходит, как в воду опущен. Чем ты его так расстроил? — К бумаге его тайной сжег. — Смотри, сам не спались. — Ежели он тебя вычислит, быть в беде, он мужик серьезный и злопамятный. — Ладно, постерегусь, — миролюбиво внял я тревоги по-братиму. Получили пушки, обе медные, уже повидавшие виды с потертыми внутри стволами. Калибр маловат, станина деревянная, лежаки, а не на колесном ходу. Не утиль, но близко к тому. Однако же пушкари мои радовались, как дети. Благо порох, свинца и ядер выдали в достатке. Все вместе и выехали в колонну. А следующим же днем я проверил, чему научились мои воины. На другом берегу оки установили щит из жердей. Ну, хлопцы, покажите мне ваш меткий глаз. Поодаль позади пушек собралась вся дружина. Всем было интересно поглазеть, как сработают пушкари. Они суеверились вокруг пушек заряжая и старательно выверяя прицел. Готово, воевода! Задорно прикрикнул пушкарь. Первая пушка полей. Все замерли в ожидании. Пушкарь поднес к затравочному отверстию раскаленный на гне железный прут. Выплюнув легкую струйку тумы из затравника, пушка бабахнула, подскочила и сдвинулась назад. Ядро не долетело до счета и упало на лед и взломало его, выплеснув фонтан воды. «Мазила!» — закричали дружины. Я подошел к пушкарям. Спокойно, хлопцы, не конфусьтесь, пристреляться надо, к пушке привыкнуть. Одна пушка низи, другая в сторону от прицела берет. С ней, как с конем, свыкнуться необходимо. Пока пушкари перезаряжали пушку, я скомандовал. «Вторая! Огонь!» — громыхнула вторая пушка. На этот раз ядро влетело дальше, считая вправо. «Заряжай!» Поправить прицелы. На деревянных станинах пушки подпрыгивали, сбивали наводку, и после каждого выстрела их приходилось наводить снова. И все-таки после трех выстрелов дело пошло. Один выстрел в цель, второй. В щите зияли пробоины, хорошо видные даже издалека, с нашего берега. Молодцы, пушкари, так держать. И чтобы по врагу стреляли так же метко. Пушкарьи стояли, разглядывая пробитый щит, чумазый от паркового дыма, но счастливо улыбались. Доволен был и я, а сознание того, что в городе теперь есть пушки, повышало боевой дух воинов. Ведь неприятель, заслышав пушечную пальбу, нередко убирался во свои себе сбое. Против Едраиль, картечи, с саблей не повоюешь. С этих пор один раз в неделю я устраивал стрельбу. В любом деле наука нужна. А вот наместник Шклядин опять был недоволен. Раздраженный грохотом, он приехал ко мне в воеводскую избу и пытался устроить мне разнос. Чего попусту припасы государю ужечь? И народ пугаете, ба-бах, ба-бах. Житья от вас нет. Сколько грохот, то весь город серый провонялся, как и происподний. Уж скорее учить надо, то во благо городу. А не нравится, ну так пожалуйте государю. Так, мол и так, народ пугает своими занятиями с пушкарями. Только прежде подумай, похвалит ли тебя государь, ежели ты не понимаешь, что пушки для обороны города от супостата нужны, и занятия с пушкарями. Весь залог нужны. Боярин скривился и ушел с недовольным видом. Кляузу тем не менее писать не стал. И моль не знать, государь Василий, с виду мягок и приветлив, однако он не был бы государем. если бы не умел в нужный момент проявить жесткость и мудрость. В один из поздних вечеров, когда мне что-то не спалось, я лежал и раздумывал, а не попробовать ли мне заглянуть в сон князя Телепнева. Помнится, несколько лет тому назад у меня это неплохо получилось. Но шил я тогда Ивана, чтобы прекратил преследовать меня, себе же бедуну живет. Решено. Я устроился в постели поудобнее и мысленно сосредоточился, вызывая в памяти облик Аболенского телепнёва. Долго не удавалось, по-первых. Потом, как в тумане, всплыл его неясный образ. Все четче, четче. Я мысленно попробовал проникнуть в его голову, его мысли, его сон. Сначала пошли какие-то обрывочные видения. Люди в иноземных нарядах, по-видимому, послы. потом дом с дружиной за ним, какие-то девки у плиты на кухне. Ваня, возвал я к телепню, кто тебя обидел? И почти тут же, как удар току. Смерть за мной ночью приходила, боязно мне, страшусь я. Есть ли враги у тебя, кто смерти твоей жаждет? Ой, много врагов, те же шуйские, стинал князь. Врехи на тебе тяжкие, Ваня, не умножай их, И то к тебе не смерть приходила, а демон предупредить хотел. Я в церковь ходил, тебе грехи отмаливать, схлипнул Иван. По-моему, между мной и Иваном наладилась неплохая телепатическая связь. И документы сгорели, да? Дернулся Иван и проснулся. А мое видение потускнело и пропало. Видно, сильно Иван переживал по поводу утраты ценных бумаг. Ага, возьмем на заметку. Силы покинули меня. Вроде ничего не делал, а устал после этого сеанса. Голова тяжелая. Надо спать. Буду периодически являться к Ивану во снах, беспокоить, нагнетать напряжение. Прошло два месяца. Ставил снег, дороги снова превратились в непроходимые болота. Приходилось безвылазно сидеть в городе, даже в имении свое выбраться не мог. Сюда пакия еще не ходили. Проплывали большие льдины, плыл всякий мусор, поваленные и полупритопленные стволы деревьев. Поэтому плавать было смертельно опасно. Чуть зазевал скормчий, столкнется корабль с таким тараном, и пойдут все на дно, и люди, и товары, судны. Плавать умели немногие, да и долго ли выдержать в ледяной воде, в одежде. Прошел еще месяц, дороги подсохли. И、в один из дней гонец из первопрестольной привез мне государя Фукаса, которому повелевалось выдвинуться с дружиной к нижнему Новгород на место сбора большой рать, оставив в колонне немногих воинов для защиты крепости. Я отдал распоряжение сотнику быть готовым к обороне крепости и передал ему в подчинении три десятка воинов и обе пушки. Построил рать полторы сотни воинов оружных и конных, проверил вооружение, объявил порядок движения колонны. И мы выступили в поход на земли татарские. Снова война. Не зря мне Федор зимой еще говорил о возможном походе на татар. Да и молва донесла вести о бесчинствах против русского купечества и даже убийстве посла государю. Это было не что иное, как вызов, провокации, неизбежно ведущие к войне. Не ответить на дерзость, все равно, что молча проглотить публичную пощечину. Ехали ратники весело, с песнями. Редко выпадало русскому воину ступать на земли Казанского ханства. Чаще получалось, наоборот, защищать на своей земле города и деревни от набегов татарских. К тому и пела душа русская. К душевным подъемам мы прибыли на место сбора под Нижним Новгородом. Однако здесь я был удивлен не меньше других воевод земель русских государевым выбором главного воевода. Начальником... Над русским войском государем был поставлен изгнанный из Казани Шахали. Рать была не так и велика. С такой Казань точно не взять. Похоже, это понимал и сам Шахали. Для осады хорошо укрепленного города нужны пушки большого войска, припасы для него, достаточный запас провианта и где пехота. Кораблей для ее перевозки тоже нет. — Ладно, может быть, я не посвящен стратегически планам, и попозже к нам присоединятся другие полки. На совете в шатри у Шахали я был назначен боеводой полка левой руки, но плана боевых действий я так и не услышал. Шахали говорил о переправе через Волгу в сигналах во время боя. Бояре вышли с совета приунывшими. Все рассчитывали, что соберется рать Великой во главе с самим государем, да и ударим в самое сердце Казанского ханства. В Казани посудили, порядили между собой, на том разошлись. Утром началась суетная переправа через Волгу на лодках, баркасах, на которых переправляли вещи, оружие, а также всадников. Лошади плыли сами, воины их поддерживали за поводья. Ввиду многочисленности войска делалось столь же хлопотно и сколь и долго. Только к концу дня войско преодолело водную преграду. Вечеру так и за ночевали на другом берегу Волги. Воины зажгли множество костров и готовили нехитрую походную пахлебку. Я не переставал удивляться: никакой скрытности, маневра и стремительного движения вперед не видно. Да какой же это начал войны? Любой лазутчик сразу же нас обнаружит, и за ночь противник успеет подготовиться. А наш удар должен быть внезапным. На конях можно пройти в глубь чужих земель верст на тридцать за один день. Как это делают татары? Нам бы перенять у них этот навык. Русские же войска вечно медлят. А ведь во главе нашей рати чистокровный татарин. Кому, как не ему, знать сильные и слабые стороны противника? Тогда почему Шах-Али медлит? Много непонятного было. Вопрос в тьма, ответов нет. После завтрака все построились по полкам и двинулись по землям ханства. Собственно, земли эти были даже не татарские, а их верных союзников и вассалов, мордвы и черемисов. Устоять, выставив сколь-нибудь значимые силы, они не могли. Стойбища и деревни не имели столько воинов. Мы предавали огню и мечу все, что видели перед собой. А вот трофеев было мало. Бедновато жили черемисы. Правда, скота у них много, овец, коров. Выделенные ратники угоняли на нашу землю отары и стада. Но и войной назвать это было нельзя, покружили по землям чужим, так и не приблизившись к исконно татарским. О Казани вообще речь не шла. Похоже, государь хотел лишь продемонстрировать силу, и сам Шах-Али по всему видать не горел желанием воевать с соплеменниками, видно, втайне желая в будущем вернуться в Казань правителем. К чему ему было настраивать против себя народ татарский? Так и закончился наш бесславный поход. Странная война получилась. Прошлись по чужой земле, угнали скот, пожгли селение и вернулись обратно, не снискав славы и не добыв значительных трофеев. Бояре были недовольны, ратники роптали. От Нижнего каждая рать отправилась по местам. Поскольку нам было по пути, я ехал бок о бок с серповским воеводой. Оба мы были удручены безрезультатным походом. И уж государь не смог собрать рать побольше, да с пушками, И、ударь по Казань сердцу татарскому, с горечью в голосе спросил серпуховский воевод и русского во в главе поставить, добавил я. Конечно, есть на службе государь татары служившие верно, но ставить шахали из верхушки Казанской в походе против соплеменников неразумно. А может государь знает что-то, чего мы не ведаем, и поход лишь ход в подковерной игре? Так мы и проговорили до самой Коломны. не прояснив даже для себя причин бесславного набега. Татар не потревожили, трофеев не взяли, поместное ополчение с места сорвали. Странно. Ведь государь, когда это диктуется интересами Руси, может принимать довольно жесткие и решительные меры. Позже я узнал, что логика в действии у государя все-таки была. Набег наш был отвлекающим, дал ему возможность спокойно возводить деревянные крепости на реке Сури, чтобы обеспечить успех нового похода на Казань. Дня через два по приезде расквартировав дружины, решив неотложные вопросы, я навестил свое менее вохлобку. К моему удивлению и радости дом мой стоял уже под крышей, сиявший медными листами. Веселый Антониум сверкая белозубой улыбкой и смешно каверкой слова сказал: «Князь, деньги давай, уже к отделке приступаем. Думаю, к зиме жить можно будет». А двор. Петр обещал пруд устроить, дорожки проложить. О, не все сразу, Георгий. Это только к следующему году. Сил на все не хватит. Ну что же, я и этим был доволен. Правда, не ожидал, что так все славно выйдет. Я обходил по еще не отделанным комнатам с удовлетворением отметил, что они просторны, лестница внутри широкая, сразу виден княжеский особняк. Такому госте и принимать будет незазорно. Только и забот впереди будет не меньше. Обслугу искать надо, мебель заказывать, ковры купить. Ну, скажем, коврами и прочей мелочевкой пусть Елена, жена моя, занимается. Но мебель надо заранее заказывать. В той же Италии или Франции. Пример, отменные столы, конторки, шкафы красного дерева делает Венеция. Должен сказать, что даже в очень богатых домах заморская мебель встречалась нечасто. В основном у людей высокого звания и с хорошим вкусом. После похода в земли Черемисов и Мордвы, напряженного труда в Коломне, по созданию дружины во Хлопкове, я себя чувствовал легко. Как-то сразу ушли на второй план заботы и проблемы воеводства. Мои ставленники оправдали мои надежды. Имение свое я нашел в полном порядке. Полагаю, даже будь я безвылазно здесь, навряд ли смог поддержать его лучший. Люди сытые, обутые, поля ухожены, ратники в отличной форме, хоть сейчас бой. Видя все это, я ощущал на сердце радость. Решин расслабился, бдительность потерял. Это меня и подвело. Возвращался я из-за схлопкового в Коломну в приподнятом настроении, не глядя по сторонам. Меня сопровождали двое коломненских ратников, которых я брал с собой. Я отъехал от своего имения не более версты, когда раздался щелчок тетивы, короткий свист стрелы, Искакавший сзади и левее ратник вскрикнул и медленно сполз с коня, рухнув на дорогу. Второй ратник успел их скричать «Опасность, князь!» Даже выхватил саблю, как каленая стрела угодила ему в шею, и он свалился замертво с коня. Я был хотел пришпорить своего коня, но тут же увидел перед собой выходящих на дорогу людей. Я развернул назад коня, думая вернуться во хлопку, но из леса уже выбежали мужики, отрезав мне путь к исцеплению. Странные-то были люди, одежившие свои бродяги, в драных рубахах, в ветхих штанах. Однако же в прорехе рубах поскверкивали юшманы на дакуяки, на ногах сапоги справные. Странно, откуда им взяться на бродягах? Что-то здесь нечисто. Иначе засада, видно, специально поджидали. Значит, не случайно это грабеж. Я вытащил из-за пояс пистолет, взвел курок, переложил оружие в левую руку, вытянул из ножен саблю. Надо во что бы то ни стало пробиваться во хлопково, там моя дружина. Только как теперь это сделать? Впереди пять воинов с оружием в руках, сзади столько же. Но одного двух убью, но не десять же. И только я решил кинуться вперед, как в бок мне уперлось лезвие Джериды. Короткого татарского метательного копья, вроде русской с улицы. «Не балуй, князь, слезь лучше!» — услышал я грубый голос. Черт, опоздал я. Не надо было на месте стоять, долго оценивая обстановку. Слишком расслаблен был и не ожидал опасности рядом со своим имением. Вот и князем назвали, стало быть, знали, на кого засаду устраивали. «Слазь коня, лучник сзади не промахнется!» «Брось оружие на землю!» Я швырнул на землю пистолет и саблю. «Как сопротивляться, когда такой убедительный аргумент в бок упирается?» «След с лошади!» Ко мне тут же подскочили двое, расстегнули пояс, забрали второй пистолет, заломили руку за спину и стянули их кожаным ремнем до боли. «Эй, поосторожней!» — подал я голос. «Русского князя вяжете!» «А ровно татары полонены!» Ответом мне был увесистый удар по скуль. Как смеешь, князь, бить смерть? взирился я. Оставь его, услышал я за спиной спокойный голос. Он показался мне знакомым. Я обернулся. Ба, вот уж кого не ожидал здесь увидеть. Сам Иван Абаленский телепнёв. Долго-неко ждать тебя заставляешь, князь, укоризненно молвил он. Знал бы, что ждёшь, а китать. — Пораньше бы выехал, да не один, со всей дружиной своей, — съязвил я. И получил от воина еще один удар по лицу. — За то, что князя бьешь, ответишь, — пригрозил я. Меня окружили странные мужики. — Да какой он, князь, поглядите на него, вылитый юрк котлов. — То, я его рожу не знаю, рядом на топчанах сколько спали. Телепнев подошел ко мне поближе и всмотрелся в мое лицо. — Вроде похож. С сомнением в голосе сказал он, «А может, и не он?» «Говорю вам, я не какой там Котлов, я князь Михайлов, и на своей земле. По что бесчинству творишь, князь?» «Ну-ка, отойдите все подальше», — сказал Телепнев. «Вы на его отошли шагов на двадцать, не спуская с меня глаз. Вопросы у меня к тебе есть, князь». Хотел бы по-человечески спросить, приехал бы ко мне в Коломну? Там ведаков слишком много. Ты мне вот что сказали безны: почему, как только ты в Москву из Коломны уезжаешь, у меня в доме что-нибудь приключается? Боярин, ты и в своем ли уме? Своего мне сомневаюсь. Я даже числа сопоставил. Не шкляден ли с родственничком твой кляузы на меня пишет? Не ответил Иван, пожевал губами, помолчав он добавил. А еще, как ты на татар в поход уехал, странности в доме прекратились. Да откуда мне знать, что в доме твоем творится, пожал я плечами. Что ты, больно смело ты разговариваешь, непочтительно. Я вот тебе честь оказал, специально к тебе приехал, ожидал. Не звал я тебя, а гость незваный, хуже татарин. Государин, тебя пожалуюсь. Двоих дружинников убил, на меня напал. Связал, даром тебе это не пройдет. Ты мне еще угрожаешь? Иван засмеялся, хлопнув себя руками поляшком. Да я сейчас прикажу холопом, и ты умрешь. Бывает же, нападают и разбойники, и степняки. Сам погляди. Стрелы, что в дружинниках твоих убитых, татарские. И тебя мы копьецом татарским убьем. Не зря брали. Торжествовал московский боярин. — Все предусмотрел, гад, только одного ты пока не знаешь. — Ну-ка, ну-ка, о чем ты это? — скользнул по мне взглядом Телепнев. — Интересные бумаги я видел, а еще сам письмецо написал. Так что, ежели найдут меня убитым, бумаги те всплывут, и кое-что в государь непременно попадет. — Это ты о шуиске говоришь, — заскрежетал зубами Иван. — Не только. — А, по-братиму Кучицкого вспомнил. — А хоть бы и так. — Да, — задумался Иван. — А что за бумаги? — Думаю, ты лучше меня представляешь их ценности. И бумаги тебе задевают честь многих боярских фамилий. Ты хоть и высокий пост при дворе занимаешь, но представь, сможешь ли ты противостоять сразу многим знатным родам? — Гнездо осины разворочишь. «Молчи — Молчи! — посуровил, нахмурился князь. — Я видел, что Телепнев раздумывал, и даже предполагал, о чем именно он думает. «Убить меня здесь и сейчас и получить ворох неприятностей или отпустить?» «Ты блефуешь? Нет у тебя никаких бумаг!» — наконец выдохнул он. Я напряг память. Кое-что, самые первые фразы из бумаг, что в сундуке хранились, я прочитал, прежде чем их поджечь. И потому я почти дословно передал Телепневу первые предложения из нескольких писем. «Видно, их помнил Иван». Он скрипнул зубами. Нервно заходил. Была у него такая привычка по кабинету ходить. — Афанасий, привяжите его к дереву и уезжаем. Не хочу грех на душу брать. Сам сдохнет. Меня примотали веревкой к березе. Телепнев с ваташкой вскочил на лошадей, до этого укрытых в лесу, и они поскакали по дороге на колонну. — Господи, я же был на волосок от гибели. Путы, что веревку вокруг тела. что кожный ремешок на запястьях не представляли для меня препятствия, и я освободился и от них мгновенно вышел на дорогу, подобрал свой пояс и оружие, а поясился, вложил саблю в ножны, заткнул пистолет из-за пояса. Ничего не забрали ратники телепнем, и в самом деле, зачем? А вдруг потом кто мою саблю узнает, улика? Ничего не скажешь, умно, дальновидно. Я свистом подозвал к себе лошадь, вскочил в седло и голопом поскакал во хлопку. Ярость, злость на свою беспечность, желание отомстить, все смешалось и клокотало в моей груди. «Тревога!» — зажал я, въехал во строк. Забегали ратники, ко мне подскочили Федор, Макар и Глеб. «Татары?» — выдохнули они. «Нет, Татя напали на меня на дороге, недалеко, дружинников из охраны стрелами посекли». — Глеб, остаешься здесь, и с тобой десяток из Макаровских. Вы же оба, с остальными людьми, за мной. — Много ли нападавших было, и куда они направились? — спокойно спросил Макар. — Нападавших с десяток было, конные и оружные, одеты оборванцами, но то лжа. Воины они, поехали по дороге на Коломну, но полагая оттуда сразу в Москву направиться. — Туда зачем нам в Коломне скакать? У них фора во времени. — Есть дорога короче. Круглое срежем и верст двадцать с выгодой. Аккуратно московский тракт выйдем. Тогда немедленно веди, Макар, коль дорогу знаешь. Макар скакал впереди, за ним я и затем уж вся дружина. Часа через три скачки мы выехали на московскую дорогу. Дальше уже двигались рысьи. Я приглядывал место для засады. О, вот здесь, как специально сделано. Мост деревянный, в пятнадцати шагах, потом открытое поле, двести аршин, и дальше дорога в лес ныряет. Стоп, Макар, всех людей в лес, немного в стороны от дороги. Приготовьте пищали и тихо. Главное, чтобы с дороги вас не увидели, ну, крестьяне там или какие другие проезжие. Федор со своими людьми пили опору у моста с той стороны речки, но не до конца. Боярин, чем пилить-то, пил нету. — Саблями рубите, зубами грызите, чем хотите, но что бы сделали? Озадаченный Федор вернулся к мосту. Уж не знаю, чем они бревна рубили, ножами ли резали, саблями рубили, но только через полчаса, показавшиеся мне вечности, Федор со своим десятком вернулся. — Готов, княжи! — Молодец! Оставь под мостом людей, пусть сидят тихо, как мышь. И как стрельбу нашу услышат, так пусть бревна рушат. — Надо мерзавцам путь назад отрезать. — Слушаюсь, княжа. Федоровские отвели лошадей в лес и пешком вернулись к мосту. Через несколько минут они уже спускались под мост. Теперь ничего не насторожило бы даже внимательного наблюдателя. Нам оставалось только ждать. Вначале я молил Бога, чтобы телепнев с ратниками не появился раньше. Теперь горел желанием увидеть их скорее. Солнце катилось к закату. Движение телег и всадников становилось реже. Никто не хотел быть застигнутым на дороге темнотой. Я начал беспокоиться. Неужели Телепнёв заночует в Коломне? Или рискнет все же добраться хотя бы до Воскресенской? Часа через три ожидания, когда я уже был и решил, что сегодня Телепнёв со своими людьми не появится, вдали показались всадники. Он или не он? Я впился взглядом верховых. Ближе, ближе. Да, они. Приготовиться, — полголоса скомандовал я. Когда вся группа проехала мост, и до них оставалось не больше полусотни метров, я скомандовал огонь. Ударил пищальный зал. Все затянуло пороховым дымом. Не в силах усидеть в лесу, ничего не видя за клубами дыма, я выбежал из-за деревьев и чуть не завыл от досады. Двое всадников уходили в сторону между лесом и рекой. А наши лошади далеко в лесу, чтобы не заржали в ненужный момент. Мост обрушился одним концом пролета, Из-за высокого берега выглядывал Федор со своими людьми, державшими пищальную изготовку. «Макар, осмотреть противник!» Бержанна, готовя пищали и сабли, ратники двинулись к лежащим людям и лошадям. «Живых не осталось, только добили двух лошадей, чтобы не мучились!» Внимательно осмотрел лица убитых. «Князя среди них не было, ушел собака!» «Вот ведь везет ему!» Еще неизвестно, что он будет делать сейчас. Государь направится? Так нас он не видел. Никого. По его представлениям, я еще должен быть в лесу, привязанном к березе. Уходим. И держите язык за зубами. Кое-как мы перебрались на другой берег, вымочив одежду. Речка была хоть и не широкой, но глубиной около двух метров. До берега топкие. Уже в темноте добрались до Охлопкова. А утром в сопровождении десятка Федора я подъезжал к воротам колонны. Федор сразу же повернул назад. Я, как ни в чем не бывало, прошел в управу. На пути встретился Шклядин. Увидев меня, наместник удивился. — А сказали, что на тебя разбойники напали, а ты жив? Я выхватил нож и приставил его к горлу наместника. — Кто сказал? От кого ты слышал? — Не скажешь, распарю шею от уха до уха. Испугался боярин, побледнел. «Я уж и не припомню кто. В Коломне никто о нападении на меня не знает. И ты мог услышать это от единственного человека, покровителя своего родственника, князя Телепнева, Иуда». Наместник стоял бледный, как полотно. Я вернул нож в ножны. С удовольствием бы убил бы его. Да нельзя. Люди вокруг. А вины за наместником пока нет. Меня же обвинят в убийстве. Не пощадит тогда государь, даже довода моя мерзость из Шклядина слушать не станет. Самого на плаху отправит. Потому пусть пока живет паскуда. А я тем временем решил вызнать, кто в Москву от Шклядина донос возит. Чтобы никто из шклядинского окружения не прознал о моих намерениях, пустил слух, что в Москву собираюсь, а через неделю выехал из Коломны. Только отъехал я недалеко, всего верст за десять. Расположился вместе с тремя доверенными городскими дружинниками на окраине деревушки, мимо которой дорога на Москву проходила. Я ждал, наблюдая за дорогой. Мимо нас проезжали крестьянские повозки, купеческие обозы, шли пешие, с котомками за плечами. Все не то. Того, кого мы ждали, должен быть конным и непременно один. В таком деле важна скорость и секретность. Ждать долго не пришлось, не более полдня. На дороге показался всадник. По одежде не поймешь, кто он. Мастеровой, мелкий купчих. Одет добротно, но как-то уж безлико. Надо бы проверить. Нужно ребятки остановить его. Дружинники встали на дороге и пригородили ее своими конями. Эй, служивый, освобождайте дорогу! закричал всадник. Я подъехал сбоку. Кто такой и куда путь держишь? Садник посмотрел на меня и отвел взгляд. но я успел увидеть, как в глазах его метнулся страх. Узнал, небось, меня. Ну-ка, хлопцы, обыщите его, бумага при нем должна быть. — Это по какому такому праву? — Визглеву закричал неизвестный. — Лазучек ищем, по описанию на тебя похож, — объяснил я. — Ежели найдем чего, сдернем вон на том дереве. — Нет у меня ничего, — загундосил он. — Ну и бояться тогда тебе нечего, ищите. Дружинники стянули мужика с коня и шустро его обыскали. — Нет у него писулька, воевода, — растерянно развел руками старший. — Быть такого не может. — Ну-ка, друг любезный, сними сапоги. — Не буду, ведь ты мне не указ. Воинами своими командуй. Однако воины слушать его не стали, повалили на землю и стянули сапоги. Старший сунул руку в голенище. — Кажись, есть чего-то. И вытащил на свет божий, сложенный в четверо лист. Рванулся мужик, хотел выхватить бумагу, да воин сзади огрел его по голове плетью. — Сиди, смерть! Я взял пованившую портянками бумагу и развернул. — Доброго здоровечка, любезный боярин. Тебе с нижайшим поклоном родственник. Довожусь им, что интересное тебе лицо отбыл сегодня в Первопрестольной. Ни подписи, ни имен. Но кто нужно, поймет. Гладко бумага составлена, сведения есть, а не прищучишь. Я подступился к мужику. Он с нескрываемым страхом ждал своей участи. «Лазучек!» Грозно нахмурил я брови. «Что ты, что ты, воевод батюшка? Какой из меня лазучек? Истопник я выправил городской. Не, что ты меня раньше не видел. Петров меня звать». Я всмотрелся в мужичка. «Нет, лицо незнакомое. Может, и встречал когда. Но не княжеское это дело, истопников, людей, подлого сословия, в лицо знать». «Отвечай немедля». — Куда письмо везешь? — В Москву, к родни. — Или признаешься, или повешу. Дружинники многозначительно поглядели на березы по соседству. — Ей-богу, в Москву! — юлил Петр. — Ты думаешь, я поверю, что у стопника в управе может быть такой хороший верховой конь? — Тягловый кляч тебе может быть и по плечу, но только не верховой конь. Он стоит больше, чем твое жалование за год. — Вот родни достался, барин. — Тогда почему письмо в сапоге держишь? Куды ж мне его прятать? Сам писал. Нет, не грамотный я. Писарь его прави помог. Я ему сольца шматок, зато принёс. Являешься смерть, хлопц, вешайте его. А сам подмигнул дружиннику. Тяжело перебросили веревку через сук. Свободный конец привязали к седлу лошади. Поволокли незадачливого мужика к дереву и накинули ему петлю на шею. Рядовые люди добрые, звапил мужик. Что же это девица? Без вины смертью лютой казнят. Хватит блажить. Или говоришь правду, кому и от кого письмо вез. Или сейчас жизнью расстанешься. Со мной шутки плохи. Все, скажу, отец своего, да все как на духу, только пощади. Сказывай, да поспешай. Петлю с шеи пусть снимут, боязно мне, барин. Я махнул ратником рукой. Те сняли петлю с шеи, и теперь она качалась перед лицом стопняка. Пусть болтается, это впечатляет. Своего рода метод давления. — Письмо-то в Москву, высокому боярину, — выпалил Петр, косясь на свисающую веревку. — Имя? — Если скажу, он сам меня повесит, а ты не сказывай ему ничего. Мне все и поведаешь, я тебя отпущу. Ты письмецо боярину тому передашь, думаю, он ответ напишет. Вот ту бумагу ты мне в Коломне покажешь. Всех дел-то дать мне почитать. Уж очень я любопытный, и сам цел будешь. — Я согласный, — закивал мужик головой. — Говори. — Бумага-то описана уж не зная кем, только мне ее наместник наш Клядин самолично отдал. — Что, раньше не возил? — Было дело три раза. И коня он же дал. И свои конешни ей рубли награду. — Жалко, что не тридцать серебряников, Иуда. Кому в Москве вручить надо? — Дом князя боярина Телепнева велен нанести. Только не ему, а старшему дружине к Митрофану. Петр отвел от лица веревочную петлю. — Ну, так что, воевод батюшка, С надеждой смотрел он на меня. «Забирай письмо, вези в Москву. Обо мне ни слова. Прознает князь и лишь кляден. Не сносить тебе головы. А когда вернешься, допришь меня найди. Покажешь ответ, и тогда можешь идти к Гавриле, наместник». «Понял, понял, боярин. Все исполнив точности, не сомневайся». Я отдал ему бумагу. Петр сунул ее в сапог, обулся. «Так я могу ехать?» Проваливай с глаз долой. Обрадованный Петр вскочил на лошадь, тронул по воде и долго еще оглядывался, одновременно не веря своему избавлению от смерти и опасаясь стрелы в спину. Все, ждать больше некого. Не будет наместник посылать второго гонца. Чтобы не вызывать подозрения Шклядина, пришлось ехать в Охлопково. Не мог же я появиться в Коломне сразу после отъезда. Наместник почувствует неладное. Устроил себе маленький отдых в Охлопково. А на четвертый день к обеду снова уже был в даешьней деревне. По моим расчетам гонец должен был возвращаться сегодня. Так случилось. Ближе к вечеру показался знакомый всадник. Завидев нас, он переменился в лице, остановился и спрыгнул с седла. Усевшись на землю, по слушно стянул сапог, достал из задней щеки бумагу и с поклоном передал мне. Интересно, что телепнев вскляденно ответил. Развернув лист, я прочитал. Здоров твоими молитвами, чего я тебе желаю. А здоров ли знакомец наш? По слухам, в Коломне жаркий, не приключилась ли с ним беда? Коротко, а не очень понятно. Я отдал бумагу Петру. Видишь, я тебя не задержал совсем. Ну, уезжай к боярину, он уж заждался, небось. Петр поклонился, сунул бумагу обратно в сапог, натянул его на ногу, вскочил в седло и был таков. На все про все ушло от силы пять минут. Руку Телепнева я узнал, — он писал. Почерк его я знаю по-прежнему, и у него в службе доводилось видеть. Я не спеша двинулся в колонну. За мной последовали дружинники. Что Иван хотел в записке Шклязин сообщить? Почему речь идет о моем здоровье? То, что речь обо мне, я нисколько не сомневался. Черт, не спросил у Петра, не передавал ли Телепнев, кроме письма, еще что-нибудь. На словах или узелок какой. Теперь уж поздно. И значит, надо удвоить бдительность. Раньше я без опаски один по Коломне ездил. Теперь придется дружинников с собой брать для охраны. Телепнев не тот человек, чтобы пустые слова писать бояринам. Они явно что-то затевают. Ну что? Может, отравить хотят? Яд подсыпать? Такое уже было, и я сомневаюсь, что князь повторит трюк. Хотя и полностью исключать этого тоже нельзя. С него станется. Могут арбалетчика на крышу сарайчика посадить. Дело не хитрое. Это не из лука стрелять. Там сноровка и опыт нужны. И стоит арбалет по сравнению с луком недорого. Потом можно просто бросить. Стрельнул и иди себе по улице. Наверняка у боярина уже есть в городе свои люди, по сравнению с которыми стопник мелкая сошка и годен лишь для того, чтобы бумаги возить. Но ведь может быть человек для особых поручений, назовем ее так. Знать бы кто он. Вот и Коломна. Жил я пока в небольшой избе, из вновь построенной, дожидаясь, пока достроят каменный дом в Кремле. Завершат постройку крепости, возьмутся за арсенал, храм, дом воеводы. Этот план я видел у итальянцев на бумаге. Я отпер дверь, вытащил нож и обошел скромную избу. Нигде ничего, вещи на своих местах. Не похоже, что в доме побывал посторонний. Но с этого дня я уходя привязывал тонкую черную нитку к дверной ручке, а подходя проверял, цела ли она. Замок амбарный на двери для умелого человека не преграда. Он только с виду огромный, да неприступный. Открыть его кривым гвоздем можно. Прошла неделя вторая, и когда я уже несколько успокоился, вернувшись со службы, обнаружил нитка на двери порвана. Я сразу насторожился. Достал пистолет и взвел курок. Вошел в избу тихо, обошел комнаты. Нигде никого нет. Но кто-то посещал без меня избу. В этом я был уверен. Порвана моя нитка. И еще в избе присутствовал еле уловимый запах чужого человека. Я проверил деньги целые, кое-какие бумаги нетронуты даже. Что за загадка? Ведь этот чужой зачем-то проникал в избу, но зачем? Вдруг неизвестный приоткрыл раму, чтобы ночью влезть бесшумно. Я проверил, окна заперты. Понять, зачем приходили, было решительно невозможно. Может, подбросили в укромное место записку или письмо, чтобы затем, якобы случайно, найти и обвинить меня в заговоре или предательстве. Скорее всего, так. Но самому искать муторно. Воспользуюсь-ка я чудесным порошком. Я проверил, заперта ли дверь, зажег свечу и бросил в пламе несколько крупиных чудесного порошка из кожаного мешочка, который постоянно носил с собой. Эх, тает запас. Появилось облочка, затем в нем проступила внутренняя обстановка избы. Вот закрывается дверь, от нее отходит человек. Так, кто это такой? Лицо явно незнакомое, одет как служивый, из писарей что ли. Он прячет за отворотом кафтан и кожаный мешочек. Совсем непонятно, введение крутилось дальше. Черт, да он вытряхнул из мешочка змею. Я заметил, как она уползла под мой тапчан. Затем в руках незнакомца появился лист бумаги. Он покрутил головой, явно выискивая, куда бы его пристроить. Ага, подходит к иконам в углу и сует бумагу за них, сложив четверь. Затем удаляется. На этом введение пропало, закончилось действие порошка. Вот сволочь склядин. И наверняка не сам, а по наущению Ивана Телепнева. Ведь в стычке со мной Телепнев потерял большую часть своих ратников. На поле-то убиты были почти все, ушел сам князь и с ним еще один человек. Да, только дружина у него состояла не из одного десятка. Навстречу со мной князь взял чистых боевиков. А ведь у него и специалисты были, вроде тех, кто мог незаметно проникнуть в любое помещение, открыть и закрыть любые сложные замки. Не его ли Ратник у меня в доме действовал? Так раздумывать не время. Сначала надо избавиться от змеи. Я вытащил саблю, кончиком ее вытянул из-под топчина спаги, таким же образом за лямку вытащил приметную сумму. Вот она, блестит чешуей, свернувшись в клубок. Проткнул ее острым концом сабли, вышвырнул ее тело из-под топчина, порубил на куски и нанизал на саблю, как на шампур, и бросил в помойное ведро. С рода недолюблювал и побаивался этих ползучих гадов, как чувствовал, что когда-нибудь мне придёт с ними столкнуться. Гадилка это была или какая-то другая змея?、К、чему разбираться? Думаю, неужасо безобидную подбросили. Прокончив с одной проблемой, я подошёл к иконам и пошарил за ними, нашёл и вытащил бумагу. Так что-то мне мудрил телепнёв в этот раз. Усевшись за столом, я стал читать. Здравствуйте, воевода Михайлов. Как мы с тобой и договаривались ранее, стражу в дворце подкуплено. Будь в Москве после усопения пристой богородице. Ратников, возьми поболи, но из числа преданных. С нами Бог, твой Василий Шуйский. Вот же сволочь! Коротенько писульки и мое имя и Шуйского, обоих измазали в грязи. По тексту понятно, что готовится заговор с целью свержения государя. Я присвистнул. Да если Василию в руки попадет такая бумага, кончится арестами моей Мшуйских всех братьев, а под пытками у палача можно любого говорить. Ах ты, сука такая, Иван, одной бумагой сразу по всем своим противникам. Первой мыслью было сжечь подметное письмо. Коля подбросили, то неспроста. Скорее всего, надумает предлог для вторжения в избу и явится толпою, чтобы свидетели ведоки были, да и вытащит бумагу на свет Божий. и тогда уже не отвертишься. А бумага эта пригодилась бы мне, хотя бы тому же Шуйскому показать, чтобы знал, откуда ветер дует и какие козни против него Телепнев учиняет. Недолго думая, я взял чистый лист бумаги, написал на нем начало и окончание постов и православную молитву. Посмотрев, что получилось, улыбнулся, сложил лист вчетверо и положил за икону. Пусть почитает, подивятся. Так, теперь бумагу подброшенную, надо запрятать понадежнее. Сарай или конюшню нельзя, вдруг за избой наблюдает издали. Надо здесь где-то место для тайника найти. Я гляделся. Обстановка в избе скромная, если не сказать аскетическая, и прятать-то некуда. Впрочем, лето, печь топить не надо, спрячь-ка туда. Ну, если уж обыскивать будут, то в печь полезут в последнюю очередь. Я запустил руку в печь, нащупал уступ за чугунной решеткой и сунул туда бумагу, завернув ее в тряпицу. Вроде не видно. Для верности присыпал ее пеплом, а сверху наложил колотые лучины. Вот теперь порядок. Поужинал скромно, огурцами, сороженым хлебом, и копченой рыбой, заопил ядренным квасом и в постель. Незаметно смотрел сон, и не подозревал я тогда, что допустил ошибку, и спас меня случай. Время было к полуночи, когда в дверь осторожно постучали. Воевода, открой! Я прислушался. Голос тихий, незнакомый. «Не убийца ли это по моей душе?» Я поднялся с постели, взял в левую руку пистолет, взвел курок. Правый зажал нож. Подошел, как был, босиком и в исподнем, в двери. Прижался к стене сеней, чтобы, если выстрелит через дверь, меня не зацепил и спросил. «Кого нелегкая принесла в ночь глухую? Добрые люди по домам сидят. От Кучицкого я с посланием», — раздался приглушенный голос. Я отодвинул засов, ударом ноги резко распахнул дверь и приставил нож в горло ночного визитера. Фу ты, и в самом деле лицо знакомое. Видел Кучацкого, один из слуг его. Ты один? Проходи. Неласково ты, князь, гостей встречаешь. Визитер потер ладонью шею. Подожди, сейчас огонь зажгу. Я почиркал кремнем, запалил масляный светильник. Свет тусклый, неровный, а после ночной темени прямо по глазам резанул. Чего Кучицкой передавал, давай бумагу. Нет бумаги, на словах велено посказать. Так говори. Телепнев шуйским бумагу подбросил, подкупил ихнего Тиуна и дал ему письмо, чтобы он в доме его спрятал. Да Тиун только вид сделал, что согласился, а сам тут же князь бумагу и отдал. Бумаги той, твое имя значится. Барин мой сказал, плохая бумага. От нее беды многие могут быть. Меня сразу к тебе послал. Пущай, говорит, воеводы дом свой осмотрят, совсем чайную. Уже осмотрел, есть такая бумага. Но узнать счастлив ты, барин, коль и сам о подставе узнал. И милость к тебе Бог хранит от супостатов. Погоди, сапоги обуи, тянешь тут понизу. Я взял сапог, натянул, взялся со второй. Что-то он по весу от первой отличается. Я перевернул сапог. И из него выпала змея. Как ошпаренный мы отскочили в сторону. Черт! Найдя одну змею, я успокоился. Видимо, на то и расчет был у злоумышленника. Ежели найду случайно одну, решу, что заползла ненароком. Скорее всего, их две и было, только я проморгал этот момент, когда видение смотрел. Мы оба одновременно схватились за сабли. Змея уже поползла под топчан, но мы ее перехватили с двух сторон и зарубили. Весело ты живешь, князь. Озираясь, промолвил визитер. Надеюсь, крокодилов нигде не прячешь. Шутник, это же вторая змея за вечер. Ночной гость присвистнул. Думаешь, гады сами в избу заползли? Полагаю, нет. Специально подбросили. Так к учетскому и доложи. Ответ будет? Передай. Спасибо за предупреждение. И еще. Я заколебался. Отдать визитеру найденную мной бумагу? Нет, пожалуй, рискованно. Гонец один уснет на отдыхе, не приведи Господь, обнаружит письмо недруги мои, или не ровен час выследит от моего дома и схватит. Тогда хана. Письмо есть, конец в наличии, точно дворцовый заговор готовит. Нет, на словах передай, в скорости сам приеду. Гонец поклонился и вышел в сене. Князь, ты бы еще у себя пошарил, весь миид серьезно, и как душегубы энти сгубить тебя хотели. Перебьются. Счастливо добраться. Я запер дверь и резко выдохнул. Только тут до меня дошло, что я снова был на волосок от смерти. Ведь если бы я утром сунул ноги в сапоги, как это всегда делал, то тут мне и конец бы пришел. Ну, Телепнев, тебе это так просто с рук не сойдет. Я пока еще не знал конкретно, как ему отомщу. Но если он убить меня захотел, то ему отвечу аналогично. До утра я уже уснуть не мог, ворочался в постель и строил различные планы мщения коварному князю, а перед рассветом, как отрубился напрочь. Разбудил меня резкий стук в дверь. В комнате было уже светло, снать солнце уже давно встало. Я выглянул в окно. Во дворе толпились ратники, перебрасываясь отрывочными фразами со служивыми из управы. Прошлепав босыми ногами к двери, я открыл засол. На крыльце стоял пяток человек во главе с наместником. Вид у него был встревоженный. — Ну, слава тебе, Господи, жив! — А почему я должен приставиться? — постарался удивиться я. Ночью люди выстрелы, шум слышали в этой стороне, а утром тебя на службе нет. Вот подоумыли, что не стряслось с тобой, беды какой. — Да жив я, как видите, ничего у меня не произошло. — Конечно, проверить пришел наместник. Укусили ли меня змеи? И если да, жив ли еще я? По-моему, я уловил в глазах Шклядина разочарование. Да вы пройдите, коль уж пришли. Только за внешний вид, что не одет, не взыщите. Да стесняться некого, всем уже зрелый. Я стал одеваться. Наместник по-хозяйски расположился за столом, подобрав края длинной шубы и грузно осев на лавку. Я подошел к сапогам, Шклядин замер. Да что вы так все тревожитесь? Жив я, Гаврилов, жив? Заставил я себя улыбнуться. Я нырнул в сапоги и встал, как ни в чем не бывало. Лицо шклядина начало краснеть, он очумело поглядывал на мои ноги, силясь что-то понять и пытаясь что-то спросить, но видно, как ком в горле застрял. Он уперся в меня взглядом и тяжело сопел. Я поднялся, нацепил саблю и сел напротив, изображая радушие. Наместник очнулся, дернулся и рванул с места в карьер. — Вот что, воеводы! «Есть сведения, что в дом к тебе приходил посыльный от изменника подлого». «Это кто же изменник?» «Кажется, мне удалось сильно удивиться». Но наместник не ответил на мой вопрос, повернулся к своим людям и махнул рукой. «Приступайте». То, что это были его люди, прикормленные, я не сомневался. Не сомневался и я и в том, что они под присягой подтвердили бы все, что угодно. Но видимость надо было все-таки соблюсти». Один из его людей в сундуке моим рыд стал, другой белье на постели вырашить. Я молча наблюдал за служивыми, но когда один из них к иконам полез, привстал. Руки от иконы, бери, спокойно сказал я. Боярин здесь бумага есть за иконами, радостно завопил служивый. Все бросились заниматься обыском. Служивый торжествующе положил на стол перед наместником сложенный лист. Посмотрим, что бумаги схороненный. Стрельнул у меня глазами шкляден, а во взгляде плохо скрытая радость. Гаврила развернул бумагу, начал читать, громко, чтобы все слышали, но уже на второй фразе споткнулся, спросил неидумевая. «Э, это что же, пустые христианские? А что-то ожидал увидеть, засмеялся я. За иконами такому листу самое место. На градоначальника было жалко смотреть. Терентий, глянь там за иконами, ничего более нет. Служив, даже иконы снял. Пусто. Я подошел к стоявшему в углу мусорному ведру, откинул крышку и поставил его перед шклядином. «Гаврила, не это ли ты ищешь?» Наместник заглянул в ведро, увидел окровавленные куски змеиных тел, побледнел и в ужасе отпрянул. Не в силах вымыл ведь ни слова. Он хватал открытым ртом воздух, прижимая правую руку к груди. Любопытные служивые, подойдя к ведру и увидев его страшные содержимые, с отвращением отскочили. Я выпрямился и положил руку на рукоять сабли. «А теперь объяснись, боярин, по какому праву обыск в доме моем учинил?» «Я тебя с людьми твоими пригласил к себе в избу, принял подобающе, а ты бесчинство творишь?» «Я боярин и князь, воеводы городской, государем ставленный, а ты в моем доме меня оскорбил». Я нарочно негодовал, громко и отчетливо, чтобы и во дворе слышно было. — Правота за мной. Проступ к наместник по правде серьезный. Я шагнул вперед, намеренно споткнулся о ногу одного из людей Гаврила с грохотом упал. Скочил и с громовым голосом обрушился на градоначальник. — Так ты еще своим людям и рукоприкладствовать позволяешь? — Негодяй. Я выхватил саблю и плашмя ударил ею опешившего наместника по рукам, лежащим на столе. Сильно ударил, не жалея. Гаврилов взывал от боли, я же резко повернулся и кольнул в бок концом сабли служивого, от которого споткнулся. Он заорал не столько от боли, сколько от неожиданности, и нелепо завалился в сторону, сбив еще одного. Я набрал полный грудь воздуха, прыгнул к окну и выбил саблей стекло. «Дружина, тревога! Нападение на воевода! Все ко мне!» От удивления у наместника отпала челюсть, он перестал завывать и вытаращил глаза. В избу грохача коваными каблуками сапог убежали несколько ратников. Я указал на людей Шклядина. «Всех связайте в темницу, кляпы в рот, чтобы сговориться не могли. Это предатели и изменники!» Дружинники шустро повязали людей наместника и остановились в нерешительности перед Шклядином. — А с ним что делать? Тоже в темницу. — Ты что себе позволяешь, князь? — возмутился Гаврила. — А прозвание княжеское вспомнил. — Сейчас ты мне еще напомнишь, что боярин ты за нападение на воеводу на службе и обвинение облыженное повешу всех. Видно было, что наместник струхнул не на шутку. — А что с этого бешеного воевода станется? В самом деле ведь повесить может. А как уж он перед государем потом оправдываться будет, дело десятое. Наместника связали, заткнули рот кляпом и повели в темницу. Шклядин брыкался, упирался, не хотел идти. Среди его людей не было никого похожего на того мужика с кожаным мешком, что принес в мою избу змей, которого я лицезрел в своем видении. Значит, надо срочно найти незнакомца. Скорее всего, в управе сейчас сидит. У избы моей уже толпилось много дружинников. Первый десяток. За мной бегом, остальным одеться по боевой тревоге. Я побежал к управе, благо она всего в квартале была. За мной, тяжело дыша, топали ногами ратники. Прохожие испуганно сжались к стенам домов. Вот и управа. А с крыльца ее спускался к нам навстречу тот человек, фантом которого я наблюдал в своем видении и которого сейчас так жаждал найти. «Взять его живым, взять!» — показал я рукой на служивого. Мужик метнулся в сторону и побежал. Дружинники мои хоть и умом не блистали, но в физической силе и ловкости им не откажешь. Они изогнали мужика в угол. Он попробовал отбиться ножом, но куда одному против десятка. Бросили под ноги чурбак, повалили, связали, изрядно при этом помутузив. Был приказ взять его живым, но уж если при этом, ну совершенно случайно, заденет кто, извиняйте, сам виноват. Зачем ножиком махать? Задержанного приволокли ко мне. Кто таков, почему убегал? Под глазом его наливался багровый фингал. «Меленти, Писарчук, я из управы». А побежал потому, как испужался. Служивый стучал зубами от страха и затравленно озирался. Видно, искал глазами наместник, но так ничего и не поняв, тянул голову в плечи и притих. «Связать кляп в рот и в темницу, и палача ко мне». Пленнику волокли. Ко мне подошли трое дружинников. Прости, воевода, Ката в городе нету. Как нет? Раз город есть, значит и Кат должен быть. Ищите умельчика до знаний. Воины лишь руками развели. Ладно, а войс найдут полоча. Не самому же этим заниматься. Кат нашелся быстро, вернее, подручный его беженец из Нижнего. Мы с ним спустились в подвал и я указал на писаря. Так, повелевай допросить с пристрастием вот этого человека. О чем спрашивать? Что нужно узнать, засучивая рукава, спросил Кат. Кто ему дал задание меня убить? Почему ну щечи змеем мне в избу подбросил? Кат даже глазом не моргнул. Лясть, ты хочешь, чтобы он не умер? Да, по возможности. За плечами, где лмастер принялся готовить свои жуткие инструменты, старательно раскладывая на убогом столе щипцы и молоток, железный проволок. Я не любитель таких зрелищ и потому поспешил покинуть городское узилище, наказав Кату. Как заговорит, зови. Справишься с делом хорошо, будешь городским палачом с жалованием справным. Это я тебе обещаю. Кат улыбнулся довольно. Князь воевода, я сделаю все так, чтобы он рассказал, что знает. У избы меня уже ждали дружинники с оружием и в доспехах. По пять человек на выезде из города. Никого не выпускать, всех верховых задерживать, а боза не трогать. Остальным быть в воинской избе наготове. Где-то через час прибежал ратник. Воевода, Кат в подвал зовет, узник заговорил. Только я собрался идти в подвал, как на воске подъехал митрополит Коломенский в Иссиан. Он поздоровался, осенил меня крестом исхода. Князь, что ж ты творишь так, то... Туропка? Наместник с людьми его в подвал запер. На висельцу отправить грозишься. Изменники они, святой отец, заговор чинили. Хотели меня убить, а потом и государь нашего. Усян руками сплеснул. — Как можно? Злодейству сие. И доказательство есть. Обвинение серьезное. Логочинный, я в подвал иду, там сообщник Шклядина заговорил. Можешь сам послушать. Богомерзко мне в пыточную идти. Не богоугодно это дело. А замыслить руку на помазанька божьего поднять? Богоугодно? Вместе со мной послушаешь, ладыка. Усян поколебался и но пошел за мной. В подвале узилище было сумрачно, а конца узенькие, решетками забраны. Свет в основном горящие факелы на стенах дают, да огонь в очаге. Писарь был привязан к столбу, и внешне я особых повреждений у него не увидел. Кат встретил нас с поклоном, подтащил лавку. Мы с Васяном уселись. «Спрашивай, князь, он все расскажет». К моему немалому удивлению пленник не запирался и подробно рассказал, как по наущению Шклядина подбросил мне в избу письмо, написанный им под диктовку, а затем вытряхнул из кожного мешка двух гадюк. Прямо в комнате вытряхнул голенищий сапог, чтобы, значит, они меня укусили. Уссиан при этих словах перекрестился. Спаси Господи его грешную душу, ибо не ведут, что творит. Поднялся и вышел из узилища. То, что митрополит Коломенский сам слышал признание, это хорошо, это в мою пользу. Попытали и других служивых, что в подвале сидели. Знали они мало, не посвящал их свои дела Гаврилу. Сказали только, что бумагу в избе моей сыскать должны, но и этого было достаточно. Ведь тогда закономерно возникал вопрос, откуда Гаврил мог знать о бумаге. Я поручил Кату допросить остальных узников. После целого дня допросов, послушав пленников, все-таки раздумал я их вешать. В Москву их надо везти, в разбойный приказ. Там им самое место, там и Каты поискуснее будут. и до государя через дьяка приказанного Выродова сведения быстрее дойдут, и тогда сам Телепнев не сможет им помешать. Так я и сделал. Следующим же днем пленников усадили на телеге всех по рознь, и под конвоем двух десятков дружинников повезли в Первопрестольный. Перед выездом я прихватил подметную бумагу, лежавшую до поры до времени в моей печи. Конечно, верхом да без обоза было бы куда быстрее, но сейчас не тот случай, слишком много шкляден знает. Телепнев может по дороге попытаться отбить Боярин. Вот и тащился я впереди обоза. Однако вышло куда хуже. Следующим днем, когда до Москвы оставалось всего верст пятнадцать, мы проезжали небольшое село. На перекрестке сельской улицы пьяникий мужичок пытался поставить на телегу отвалившееся колесо. Ничего странного в его поведении я не увидел. Я к невидаль чика выскочил. Но телега, как назло, стояла на самом перекрестке, перегораживая нам дорогу. Наш обоз остановился. Двое из дружинников по моему приказу спешились, подняли задок телеги и двинули в сторону, освободив проезд. И только мы тронулись, как меня догнал дружинник. Беда, воевода! У меня сердце сжалось от дурного предчувствия. Не дослушав воина, я развернул лошадь и помчался к середине обоза. Именно там везли боярина Шклядина. Одного взгляда хватило, чтобы понять. Боярин уже никогда никому ничего не скажет. Он лежал на телеге, раскинув руки, а из шеи его торчала маленькая стрела без оперения. Боярин уже не дышал. «Прошляпил», — ругал я себя. Я кинулся к перекрестку. Лошадь с повозкой стояла поодаль, а пьяненького мужика и след простыл. Я с досадой чуть волком не завыл. «Ну, конечно же, дорогу специально перегородили, а до меня это сразу не дошло». И стрелки я раньше такие видел. Был у Телепнева умелец один. Уж не знаю, откуда он взял это бесшумное оружие. Из Синда за Великой Стеной или из Египта. Невообразимыми путями оно к нему попало. Только владел он им виртуозно. Оружие простое, короткое, около локтя длиной полая трубочка. И стрелки, пропитанные ядом. На пятнадцать шагов тот умелец в маленького цыпленка наспро попадал. Потому и выстрела никто не слышал. Тетива арбалета или лука пристрельбящий щелчок издает. А тут совсем беззвучно. Плакать поубиенным я не собирался, но он главный обвиняемый, который мог вывести на Телепнева. Нашел, как выкрутиться, гад. Труп боярина прикрыли рогожей, а босс продолжил свой путь. Настроение у меня было безнадежно испорчено. Но все равно ехать надо. Пусть людишек допросит, может, что и новое всплывет. Опять же, тело боярина в приказ доставить следует. Свидетели, что его в пути убили много, по крайней мере, от себя подозрения отведу. Насчет стрелки и Давид, и Андрея, и Выродову узнать полезно будет. Сопоставят, вдруг уже встречались такие случаи. И вот, наконец, Москва. После полудня мы уже стояли у разбойного приказа. Я поднялся на второй этаж. Оба, Выродов и Андрей, были на службе. Я им рассказал все, что считал важным. Они вышли во двор, рассмотрели боярин и стрелку, торчащую из его шеи, многозначительно переглянулись. Э, друзья, вижу я такую стрелку, вы уже встречали? Был случай, нееходи признал диак. Ну тогда вам и карт в руки. Передав арестованных стражи, я отправил аббаса и дружинников назад в Коломну. Чего их в Москве оставлять? Себе оставил несколько воинов для сопровождения. Остановиться решил на уже знакомом постоялом дворе. Есть такой в двух верстах от столицы, там цены втрое ниже городских. Пока же к Учицкому поехал, рассказать ему все подробно до деталей. Говорил мне уже холоп мой, которого я к тебе посылал, о змеях. Хоть и поздновато тебя предупредил, однако ты и сам справился, не оплошал. Коль я оплошал бы, не стоял бы сейчас перед тобой. К Шуйским поехать хочу, письмо подметное показать. Ну что же, ход правильный. Ну вот думаю... Не примут тебя сейчас шуйские. Почему, боятся? И это тоже. Сам подумай, ка бы непорядочность и уны, Быть бы им сейчас или в узилище, или в опале, В монастыре далеком, под надзором. А тут ты являешься им незнакомой, Да снова с бумагой подлой. Боюсь, не разобравшись, побьют тебя, Или псов цепных спустят. Я подумал немного. И в самом деле, момент для встречи неподходящий. Отдал письмецок Учицкому, он и сам в нужный момент Шуйским его покажет. Ну а дальше, как водится, посидели, выпили, поговорили. Неспокойно на дальних подступах, однако, Георгий, разоткровенничался Федор. Крымцы вот Астрахань захватили. Понуждают Казань согласно союзническому договору сопротив Москвы выступить. В Москве митрополит Даниил призывает к походу на Казанское ханство. Казанский хан решил со себя подданным Османской империи объявить и обратился за помощью к султану Сулейману Великолепному, а у него сейчас самая сильная армия, пушек полно и начара обученные. И что ты думаешь, согласился султан взять Казань под свой протекторат, о чем на днях посол турецкий, мангубский князь Искандер заявил государю. Василий Иоаннович в отместку запретил купцам русским спускаться на судах по Волге ниже села Макарова, что почти на порубежье между землей Нижегородской и татарами. Вот такой расклад Георгий. Все, что рассказал Федор, было интересно. Теперь я хоть немного стал представлять, что творится на ближних подступах к Руси. Во время каждого моего приезда он делился со мной полезной информацией, давая пищу для ума. Фактически он был единственным, кто держал меня в курсе событий, ведь ни телевизор, ни радио, ни газет не было, и подчеркнуть новости было не откуда. Полный информационный вакуум. И это даже для меня князевые воды. Что ж говорить о людях более низкого звания и положения. Утром при прощании Федор заявил: "Я обскрошу сегодня государю несчастным случаем с наместником его Шкладиным. Думаю, тебе вскоре нового наместника ждать надо будет." Приложу все силы, дабы Телепнев снова своего человечка не посадил на это место. Не дело, когда два городских начальника между собой врасплюх. Для города плохо, стало быть, и для государства тоже плохо. С тем я и уехал в Коломну. В принципе, все разрешилось не так уж и плохо для меня. Людишек служивых, пособников шклядин, наверняка казни приговорят. И по делам, не роя яму другому, сам в нее попадешь. От сагледаты и телепнемовского я избавился. Теперь никто палки в колес вставлять не будет. Основом наместником я попробую наладить отношения. Любить его мне ни к чему, ни красной девиц. А вот воз государев. Надеюсь, вместе тянуть будем.